Поезде сперва было свободно. Одновременно с нами в вагон вошло только несколько женщин и школьников. Потом рядом со мной сел старый рабочий. Мальчишка лет восьми тыкал в нашу сторону пальцем. А потом, когда народ стал прибывать, мы заметили любопытные взгляды, обращенные на нас. Первым заговорил со мной старик. «Откуда вы, сынок, такие? Какие такие, папаша? Кто вас поймет? Оружие понавесили, будто в бой собрались. По одежде будто не солдаты». Чумазый ремесленник вмешался и звонким голосом сказал «Партизаны!» «Как ты узнал?» – спросил Яременко. «Автоматы немецкие, усы, ленточки. Каждый грамотный человек поймет. Бороды вы, наверное, сбрили, да?» Так завязалась беседа. Минуту спустя нас обступили. Входящие на других станциях жались к центру вагона. Мы стали предметом всеобщего внимания. Посыпались вопросы. Пожилая женщина крикнула через головы людей. «А нет ли у вас Морозова?» «Виктор Николаевич Морозов» По радио передавали, что служит в партизанском отряде, а где – не сказали. Интересовались решительно всем. Когда кто-нибудь из наших ребят говорил, в вагоне становилось необычайно тихо, как на лекции. Внимание людей нас взволновало и растрогало. Мы заметили, что у москвичей преувеличенное представление об опасностях, которым подвергаются партизаны. Когда мы пытались развеять эти страхи, слушатели протестовали. Это вы скромничаете, знаем. Я сказал ремесленнику, что ребят его возраста у нас в отряде больше двадцати. Мальчик сперва загорелся. А можно к вам записаться, правда? Я бы очень хотел. У меня два брата на фронте, я бы им помог. Кругом рассмеялись. Он смутился, покраснел. Нет, я понимаю, сказал он, глядя в окно. Надо быть совсем другим. Правильно подтвердил мой сосед-старик, «надо быть героем». «Партизаны? Это, брат ты мой, люди особого закала и выдержки. Мы с тобой мало каши ели». Это, в сущности, очень вредное представление о партизанах, как о каких-то чудо-богатырях внушали газетные очеркисты и литераторы. Я позднее, почитав в Москве газеты и журналы, увидел, что рассказы о партизанских подвигах нередко преувеличены. Герои этих очерков так безгранично храбры и необыкновенны, что даже совестно «Почему ты не такой?». И, конечно, рядовой читатель думает «Куда мне равняться с такими смельчаками?» «Преодоление страха – вот о чем мало пишут, а это и есть самое главное». Обидно было также и то, что нет в наших рядах писателя, который бы мог правдиво рассказать о том, как самые обыкновенные люди работают и учатся в лесах, как героизм становится необходимостью, частью общей дисциплины и сознания. А мы, в свою очередь, удивлялись всему тому, что видели. Я, по всей вероятности, не очень деликатно разглядывал худую высокую женщину в очках. На плече она держала, как ружье, лопату с надетой на нее папкой для бумаг. Даже ленточки были завязаны вокруг черенка. Улыбнувшись, она сказала, «Вы так на меня смотрите? Откровенно говоря, не на вас, а на лопату. В самом деле? Да ведь правда, это должно быть смешно с непривычки, а вы посмотрите вокруг». Я последовал ее совету и тут только заметил, что лопаты были у многих, завернутые в тряпки, в бумагу, и почти все пассажиры на коленях, за плечами, в руках держали наполненные мешки и кошелки. «Картошка-кормилица», — серьезно объяснила молодая работница. «Мы, товарищи партизаны, герои лопаты. А что вы думаете?» Разгорячившись, продолжала она. Зачем смеяться? Тут поди каждый той же лопаткой траншеи вокруг Москвы рыл. Замечательна эта способность советского человека просто и душевно разговаривать во всех условиях. 10-15 минут общения, и мы уже прекрасно понимали друг друга. И казалось, что знакомы много лет».